Глава пятая. Где-то, когда-то. Воротные столбы. Столб, на который навешивается калитка, называется навесным, а тот, об который калитка хлопает, называется притворным. Летний зной и яркий свет полуденного солнца обрушились на Сьюзен, так что она даже прищурилась и опустила глаза. Под ногами у нее была сочная зеленая трава, а от резкой смены освещения и температуры у нее закружилась голова. «Ну вот, сюда мы добрались», — сказала Вивин и отпустила руку Сьюзан. Медленно поворачиваясь вокруг себя, Вивин задержалась, чтобы взглянуть на солнечные часы. Те показывали почти половину первого и вернулась в исходную точку. Затем она достала из кармана джинсов бархатную сумочку, открыла ее И вынула из неё крохотный серебристый фотоаппарат. Поднеся его к глазам, Вивин сделала снимки стен и роз, солнечных часов и неба, потом вернула фотоаппарат в сумочку, а сумочку в карман. Теперь надо поговорить с Мерлином. Сьюзан даже подпрыгнула, когда Вивин подняла голову и издала такой неожиданно могучий, протяжный крик, который иначе как рёвом и назвать-то был нельзя хотя он исходил от хрупкой молодой особы. Видимо, легкие праворуких также отличались особой мощью, и сейчас Вивин им полную свободу. «Привет!» Секундой позже откуда-то из-за стен лабиринта, не так далеко, донесся не такой громкий, но не менее пронзительный отклик. Голоса брата и сестры были очень похожи. Йоикс, икс хоу «Берегись, Росс, иди по моим меткам на дерне!» «Жив», — сказала Вивен, и голос нормальный. «Пошли!» Она зашагала к выходу с центральной лужайки, а Силзан поспешила за ней, чувствуя себя железнодорожным носильщиком. Неожиданно тяжелая сумка Мерлина оттягивала ей одну руку, а молоток — другую. К тому же ей стало сразу невыносимо жарко в полушубке, Но чтобы снять его, пришлось бы остановиться, а значит, рискнуть потерять из виду Вивен, которая шла очень быстро. «Что он сказал про розы?» — выдохнула она, догоняя Вивен. Та искоса взглянула на скульптурные цветы и колючие стебли, опутавшие стены, коротко вдохнула, на пару секунд задержала дыхание, потом нахмурилась и презрительно фыркнула, выпуская воздух. «Снова живой камень!» Спит, пока его не тронут, или пока кто-нибудь не полезет на стену, а тогда он набросится на нарушителя, как Мурена. Он не умеет размышлять, ему незнакома осторожность, только агрессия. Грубая сила. Сущность, которая стоит за ним, наверное, вложила в него все свои силы или нашла другой способ заставить его действовать. Вивен замолчала, поджав губы с таким отвращением, будто неожиданно для самой себя открыла в своих словах неприятную и страшную правду и ускорила шаг, останавливаясь только на перекрестках, чтобы отыскать в траве метки, оставленные Мерлином. Любопытно, что карта не совсем точно отражает лабиринт. Не думал, что такое возможно, учитывая природу их связи. Существует целый ряд иных способов запутывания магии. Лабиринты вроде этого нужны как ловушка для случайных гостей, чтобы удерживать их на месте до тех пор, пока сущность Чем владением является это пространство, не явится за ними сама. «И э, как скоро это может случиться?» — спросила Сьюзен. – «Не знаю», — ответила Вивин. «Поскольку наша часть карты оторвана от большого целого, то здесь, скорее всего, не все в порядке. Не исключено даже, что сущность, создавшая ее, не может сюда вернуться, хотя тут я, вероятно, принимаю желаемое за действительное». Между этим садом и его владельцем могут существовать и иные связи. Не обязательно через карту. Мы еще мало знаем. «Надо забрать Мерлина и убираться отсюда поскорее», — с чувством произнесла Сьюзен. «Если я, конечно, смогу нарисовать нам другую карту». «Конечно сможешь», — уверенно сказала Вивьен. «Так, нам сюда. Вот знак Мерлина. И да, нам надо спешить». Зря я позволила любопытству взять надо мной верх. Несколько минут спустя стрелки на газонах вывели их из лабиринта, и они увидели Мерлина. Он сидел прямо на траве, высоко задрав платье и вытянув перед собой ноги, и поправлял повязку на колене. Он поднял глаза, увидел Сьюзен, и по его лицу скользнула тень удивления. «Ага, играешь на сочувствии, едва увидев брата, заявила Вивен, но сама тут же плюхнулась на колени, чтобы взглянуть на его рану. Сьюзен и Мерлин смущенно переглянулись. Их отношение сильно осложнил тот разговор, когда Сьюзен заявила, что хочет уделять больше времени учебе, а Мерлин спросил, значит ли это, что они не будут теперь видеться так же часто, как раньше. А она не ответила. Для нее это был сложный вопрос. С одной стороны, она инстинктивно сторонилась и древнего мира, и самих книготорговцев, чья жизнь и работы были связаны с ним, а с другой ей совсем не хотелось отталкивать от себя Мерлина. "Это тебе от тёти Сейри", сказал Сьюзен, протягивая ему молоток. «И "Я принесла твою сумку. Красивое платье. Жаль, что на нём кровь и всё такое. Ты цел?" "Спасибо", ответил Мерлин, взял молоток и показал на лежавшую в траве булаву из камня и шляпки. Я тут смастерил кое-что, подходящее для защиты от статуй. Но молоток, конечно, получше будет. Да, я цел. Это всего лишь царапина от кошачьих когтей. Каменных, — заметила Вивин, глядя на куски каменного кота, разбросанные у входа в лабиринт. Слюной дегустатора обработал? Да, сестрица. Мерлин посмотрел на Сьюзан. Не хочу, чтобы ты почувствовал себя незваной гостьей, «Но, Сьюзан, тебе вовсе не обязательно было приходить сюда. Боюсь, тебе будет слегка не по себе, когда мы начнем выходить отсюда». «Я... ваш выход отсюда», — ответил Сьюзан. «Я должна нарисовать карту, без которой вы никуда отсюда не сдвинетесь. Мне уже начинать?» воскликнул Мерлин и взглянул на Вивин. «Понятно. То есть ты думаешь...» «Да», — твердо произнесла Вивин. «Именно так я и думаю». «У Сьюзен есть связь с местом, вырожденная сила и способности к рисованию. Сьюзен, доска и перья в сумке Мерлина. Начинай. Вряд ли у нас много времени». «Времени?» — спросил Мерлин с необычной для него тревогой в голосе. «Ты чувствуешь сущность, связанную с этим местом? Она здесь?» «Пока нет», — ответила Вивен, озираясь. «Кажется, нет. Будем надеяться, она еще не знает про нас» но это место долго существовало вне времени, а теперь время втекает в него через карту, открытую в малом книжном. Как только оно наполнит этот пузырь до предела, он лопнет. И мы вместе с ним. «И сколько у нас времени?» «Думаю, несколько часов есть», — сказала Вивьен. «Если сущность нагрянет сюда, нам точно не сдобровать», — Мирл вскочил. «Надо найти защищенное место, где Сьюзен сможет работать». «Думаю, вон та башня с часами подойдет. Я все равно хотел на нее взглянуть». «На нее? Или на тело в часах?» поинтересовалась Вивен, глядя на башню. «На тело», — ответил Мерлин. «По-моему, убийство свежее, по крайней мере, недовоенное. На трупе футболка и джинсы». Мерлину не зачем было уточнять, что его интерес к мертвому телу не праздное любопытство, а его прямая обязанность. Смысл существования книготорговцев заключался в том, чтобы стеречь древний мир и защищать людей от злых сущностей и их магии, хотя в иных случаях и наоборот. Сьюзен впервые внимательно поглядела на башню с часами. Раньше она не замечала там тело, но теперь, когда ей прямо на него указали, увидела, что это не поломанная фигура, а именно труп. Если подумать молоток неплохо бы взять тебе, Сьюзан. Мерлин протянул ей инструмент, а себе взял самодельную булаву из камня и шляпки. Можешь понести мою сумку? Сьюзан кивнула и подняла старую сумку. Мерлин пошел вперед, чуточку прихрамывая. Сьюзан и Вивен последовали за ним на расстоянии нескольких шагов. «Он ован, мэй браво!» сказала Вивен и, поймав недоуменные взгляды Мерлина и Сьюзан, пояснила. «Отсылка к похоронам викинга. Сегодня утром мы познакомились с констеблем Реном». И она описала все, что произошло в Малом Книжном, начиная с исчезновения Мерлина и до того момента, когда она и Сьюзан покинули магазин, атакованный горгульями. «Раз они продолжают нападать, значит, сущность все еще там, что хорошо для нас», — сказал Мерлин. «И она очень хочет получить карту». «А что будет...» «Если Гаргульи все-таки ее захватят?» — спросил Сьюзен. «Не захватят», — уверенно заявил Мерлин. «Только не там, где Сейри, Кэмерон и другие наши». И они подошли к египетским воротам, которые действительно оказались закрытыми. Две большие створки из грубо обтесанного камня плотно прилегали друг к другу. На их шероховатой поверхности не было ни ручки, ни замка, ни выступа. Мерлин осторожно стукнул по одной из створок своей булавой из кошачьей головы, но безрезультатно. «Это же мрамор, да?» «Везде один и тот же. Лабиринт, розы, кот — все из него». «И лев в книжном магазине тоже», — добавила Вивиан. «Руби говорит, что это пурбекский мрамор». «По-видимому, такой рисунок из ракушек характерен именно для него». «Мрамор с острова Пурбек» задумчиво произнес Мерлин, переложил булаву в правую руку, а левый толкнул каменные ворота, но те не шелохнулись. Край Томаса Гарди, Уэссекс. Не помню, чтобы там обретались какие-то вредоносные сущности из списка. А ты, Вивен? Навскидку не скажу, ответила Вивен. Помнится, на галечной косе я жил уэссекский дракон, но он притих еще во времена саксов. Мы бы уже знали, если бы он проснулся. Так что, если за этим стоит кто-то из Пурбека, то он очень ловко ускользнул от нашего внимания и никогда даже не попадал в список. Я очень внимательно изучу этот вопрос, когда мы вернемся». «Вот именно, когда вернемся». «Придется лезть через изгородь», — сказал Мерлин. «Ворота наверняка открываются с той стороны». «Вряд ли», — задумчиво произнесла Вивьин. Сомневаюсь, что у них вообще есть какой-нибудь механизм. Здешняя сущность обладает властью над камнем, она дает ему способность двигаться, если не жить. Подозреваю, что и ворота открываются и закрываются по ее воле». Мерлин отступил на шаг и почесал голову под кружевным чипцом. Даже он вспотел под летним солнцем, которое хотя и и зенит, но по-прежнему пылало жаром. «Что ты предлагаешь?» — спросил он сестру. «Я могу попробовать разбудить их», — ответила Вивьин. «Надо приоткрыть всего лишь щелочку, чтобы мы могли либо протиснуться в нее, либо навалиться всем вместе и толкнуть». Она сняла с правой руки перчатку, приложила светящуюся серебром ладонь к каменным воротам и сделала очень глубокий вдох. Секунд тридцать не происходило ничего. Затем с хрустом, похожим на хруст раздавленной яичной скорлупы, Посередине ворот пробежала вертикальная щель, и створка под рукой Вивин задвиглась. Не отрывая ладони, Вивин последовала за ней. Шаг, еще шаг. Она не толкала камень, а просто шла за ним. Когда щель расширилась настолько, что в нее можно было пролезть, Вивин отняла руку, выдохнула и натянула перчатку. Это было трудно. Я бы не справилась, если бы в камне уже не было искры. Памяти о движении. Мерлин прошел через щель, держа наготове булаву. За ним Сьюзен, потом Вивиан, которая еще дышала так, словно только что пробежала стометровку. Они увидели нежную часть башни с часами, аллею с геральдическими животными, спускающуюся к озеру, и часть волчьего леса на востоке, а вот на севере небо сливалось в размытое голубое пятно, гораздо более близкое, чем обычно бывает горизонт. Такое все было в точности, как на карте, не считая одной подробности, которая сразу привлекла их внимание. У подножия башни, прямо под часами, стояла кровать XVII века с балдахином, но без полога. На ней поверх одеяла, свернувшись калачиком, спала старушка. Крошечная старушка в длинной ночной рубашке из нансука со множеством оборок и валанов и в пышном чепце с зелеными лентами, который был в два раза больше ее головы. Однако Мерлин, бросив взгляд на старую даму, гораздо больше заинтересовался статуями. Он следил за ними так пристально, словно ждал, что они вот-вот спрыгнут со своих постаментов и набросятся на незваных гостей. «Статуи тоже серо-белые, — сказал он. Снова пурбекский мрамор». «Но сделаны плохо», — критически заметил Сьюзан. «У них же нарушены пропорции». Многие или слишком длинные, или слишком короткие, а вон у того слишком большая голова». «Какая разница, нападут на нас статуи высокой эстетической ценности или не очень? Драться-то все равно придется», — ответил Мерлин. «Меня сейчас беспокоит не статуя, сказала Вивин. «Этой пожилой дамы нет на карте, но, по-моему, она не сущность. Все это очень странно». «И тут дико жарко», — добавила Сьюзен и чтобы промокнуть пот, провела лбом по полушубку, которая теперь висела у нее на плече. Не помогло. Здесь как в наглухо закрытой теплице. Воздуха не хватает. «Если подумать, то запас воздуха здесь может быть ограничен», задумчиво произнесла Вивиан. «Еще одна причина — убираться отсюда как можно скорее». «Тогда в башню», — сказал Мерлин, «чтобы Сьюзен могла начать рисовать, а по пути заглянем к старушке». И он подошел к башне, а девушки за ним. Только теперь все двигались быстрее, как будто мысль о том, что здесь не хватает воздуха, гнала их вперед. Кровать стояла в паре футов от входа в башню. Дверь была не каменной, а дубовой, но тяжелой, с массивной замочной скважиной из железа. Мерлин быстро обошел башню кругом, чтобы убедиться, что вход только один, а Вивиан приблизилась к кровати. Сьюзен шагнула за ней. Сначала она думала, что старушка мертва, но при ближайшем рассмотрении это оказалось не так. Ее грудь медленно поднималась и опускалась, а губы слегка подрагивали. Она просто спала и очень крепко. «Не трогай кровать и то, что на ней», — предупредила Вивин и протянула к спящей правую руку. Ее большой палец задергался так, словно через него пропускали ток. «Она и есть центр этого места». «Что, кровать?» — не поняла Сьюзен. «Женщина на кровати», — ответила Вивен, и, глубоко вдохнув, застыла на месте. Ее большой палец замер. Из-за угла башни появился Мерлин. «Дверь только одна», — сообщил он, «и циферблат тоже, что необычно». «Окон тоже нет, только это арка под циферблатом с трупом вместо фигуры». «Вивен говорит, что эта женщина — центр всего, что тут есть», — сказала Сьюзен. «Спящая красавица», — отреагировал Мерлин. «Сад слишком ухожен для такого сюжета, хотя если приглядеться, то в нем определенно присутствует некий терновый мотив». Дама старовата для такого сюжета», — сомнением произнесла Сьюзен. Старушке на кровати было на вид лет семьдесят, а то и больше. Когда-то она была явно не дурна собой, хотя Сьюзен видела только часть ее лица из-за огромного чепца и массивной подушки из гусиного пера, в которой тонула голова старой дамы. Еще две такие же подушки лежали рядом. «Я бы не стал так уж полагаться на достоверность той истории, которую все мы читали в детстве», — сказал Мерлин. Дядька, я открою дверь». Он взял у Сьюзен сумку и, прихрамывая, пошел к башне. Вивиан выдохнула, достала фотоаппарат и защелкала им, снимая на фото кровать, старушку на ней, циферблат башенных часов, труп в под ними и аллею статуй. Одновременно она разговаривала со Сьюзан. Волшебные сказки часто содержат крайне запутанный пересказ реальных событий, которые происходили на самом деле только в древнем мире. Но здесь, как мне кажется, все наоборот. Древний владыка создал это место, подражая какой-то истории, возможно, какой-то сказке Перро, хотя я склоняюсь к тому, что скорее Братьев Гримм. По крайней мере, сад точно уже существовал в первой четверти XIX века, так что это возможно. Если его автор читал первое немецкое издание сказок, то есть детские домашние сказки 1812 года. «Но зачем?» — перебил ее Сьюзен, опасаясь, как бы рассказ об изданиях братьев Гримм не затянулся. «И кто эта старушка?» «Я не знаю, кто она, но знаю одно. Она во многом похожа на тебя», — сказала Вивиан. Тоже очень редкая личность. «Чем это она? Может быть, похожа на меня?» — удивилась Сьюзан. «Тоже дочь смертного и древнего владыки». «О!» — равнодушно произнесла Сьюзан. «А почему она спит?» «Не знаю», — ответила Вивин, убирая фотоаппарат и хмурясь. «С ней что-то не так. Физически. Я имею в виду какой-то скрытый недуг. Возможно, рак. А еще она намного старше, чем...» Кажется, лет, по крайней мере, на сто. То есть ей было по меньшей мере сто лет, когда ее усыпили. С той поры она не состарилась ни на день, потому что время здесь не шло. То есть все это место было изъято из времени ради нее одной. Труд просто титанический, и центр его приложения — она одна. Причем выброс энергии продолжается веками, и это вызывает у меня большую тревогу. — У меня тоже. Подал голос Мерлин, который ковырялся в дверном замке с помощью хитроумного приспособления, сделанного из проволочной вешалки для одежды, одной из тех, что лежали у него в сумке. «Чем скорее мы выберемся отсюда, тем лучше». «У меня почти получилось. Еще чуть-чуть». «Готово». Замок щелкнул. Дверь отворилась со скрипом. Его услышали все, включая старушку. Она открыла глаза и села в кровати. Сьюзен отскочила от нее, но Вивен не двинулась с места. «Мама!», «Мама позвала старушка, протягивая руки. Ее сонный взгляд упал на Вивен и сразу стал тревожным. «Ой, кто ты? Мама!» Завопила она так, что эхо отозвалось отовсюду сразу, словно синева над их головами была не небом, а очень высоким потолком, как в оперном театре. Вопль сменился паузой, тоже совершенно театральной, какая бывает в разгаре представления, когда публика, затаив дыхание, ждет продолжения действия. И продолжение наступило. С востока, где волчий лес исчезал за размытым горизонтом, донесся вой. То выл свирепый ветер. От его ледяного дыхания трепетали ветки, сыпались листья. Ветер пронесся по аллее, Взъерошил живую изгородь в саду вокруг лабиринта, завыл рядом с башней, но ни кровать, ни ее древнюю обитательницу не тронул, так что Сьюзен, Вивиан и Мерлин тоже не пострадали. «Мама!» — повторила довольная старушка, но она имела в виду не ветер. Порыв зимнего ветра принес с собой пыль и туман, которые, уплотнившись, сложились в огромную руку. Каждый ее палец был размером с башню. Скользнув над верхушками деревьев, стремительный и точно ветер, рука закрыла собой восток. «Внутрь!» — крикнул Мерлин, Настеж распахнул дверь и втолкнул в башню Вивин, а потом Сьюзан. На пороге они оглянулись и увидели, как рука опустилась, и каждый ее палец коснулся статуи на аллее. При прикосновении камень втянул в себя пальцы из пыли, и через секунду руки не стало к знамени спустя пять статуй на аллее вздрогнули, повернулись в сторону башни и сошли со своих постаментов. Ближе всех к башне был гиполектрион, ужасный, похожий на пегаса, с которым пошло что-то не так. Спереди это был конь, но круп имел петушины с соответствующим хвостом, с четырехпалыми лапами, со шпорами и крыльями, как у курицы. За ним шел лев, довольно обычного вида, только очень крупный, с неправильными лапами, будто создававший его скульптор никогда не видел живого льва. За первыми двумя статуями следовал поразительно уродливый Ипатрил, существо с головой кабана и туловищем верблюда. При этом у него были клыки, огромные как серпы, непропорционально высокий и узкий горб, ноги быка, а длинный чешуйчатый хвост завершался жалом размером со штык-нож времен Первой мировой. За ипатриллом скакал единорог, тоже с нарушенными пропорциями. Его голова все время клонилась вперед из-за длиннющего рога. За единорогом бежал Писмайер, по сути, гигантский муравей, только с короной на голове, а его непомерно длинные лапы имели лишний сустав. «Тот, у кого крылья ведь летает?» — уточнилась Юзан. «Они хотя и ожили, но все же остались каменными», — ответил Мерлин, с усилием закрывая за ними дверь. Наконец, она захлопнулась, и они остались в темноте. «Так что вряд ли. Идите наверх, я хочу заклинить эту дверь». «Ты иди», — сказала брату Вивиан, «а я укреплю ее так, что и клина не надо будет». «Ладно, Гэндальф», — бросил Мерлин. «Держи дверь, Сьюзен, пошли наверх, будешь рисовать там». «Я ничего не вижу», — заявил Сьюзен почти спокойным голосом, «так что рисовать вряд ли получится». «Правда?» — удивился Мерлин, — «А я думал, ты видишь...» «А вот не вижу!» Я Сьюзен. «Извини», — произнес Мерлин. Книготорговцы хорошо видели в темноте. Они проводили там много времени. Сьюзен услышала, как он роется в своей сумке. «У меня есть свеча. Ну-ка, зажги!» Вивен сделала короткий вдох и дунула на свечу. Из ее рта вылетела искра. На фитиле сразу заплясал высокий изучок пламени, Жутко звонила ванилью и корицей, запахи приятные сами по себе, но вместе привортившиеся в рот химического оружия. Свеча была большая, размером с бутылку джина, и на ней повторялся рисунок в виде сердечка. «Черт возьми, Мерлин!» — воскликнул Вивен, кашляя и отступая назад. «Что за вонище?» «Это чей-то подарок», — защищаясь, сказал Мерлин. «Ей, сто лет в обед». Он отдал свечу Сьюзен, и та взяла ее, отвернувшись, чтобы запах не бил прямо в нос. Вивен откашлялась, снова набрала воздух в легкие и приложила к двери правую руку. Только она это сделала, как в дверь с размаху ударили снаружи, да так, что содрогнулась вся башня. «Наверх!» — приказал Мерлин. «Бегом!» Сьюзен побежала к лестнице и полезла по ней наверх, гоня от себя прочь мысль о том, как не кстати Мерлин назвал Вивен Гэндальфом. В ее мозгу металась одна мысль. Мы не выберемся. Так и случится, если она не нарисует нужную им карту, а она очень сомневалась, что у нее получится. А тут еще башня трясется, и дверь внизу стонет и трещит, и Мерлин пыхтит у нее за спиной, подгоняя наверх.